Да просто потому, что время было слишком тёмное, и только очень немногие души стояли на той ступени нравственного развития, на которой внутренняя сила истинно может быть ощутительна. А юда и компания были ещё слишком неразвиты. Но ведь сам же Христос сказал своим ученикам: "Дела, которые я творю, и вы сотворите". И больше этого сотворить. Значит, на высшей ступени нравственного развития в человечестве, какая достигнута в настоящее время, истинные ученики Христовы могут силою своей кротости и непротивления злу творить нравственные чудеса больше тех, что были возможны 18 веков тому назад. Генерал, позвольте, позвольте, позвольте. Если могут творить, так почему же не творят? Или вы эти мовы чудеса видели? Ведь вот наш князь, и теперь после 17 веков нравственного развития христианского сознания никак не может просветить мою тёмную душу. Ха-ха. Каким я был до него людоедом, таким и по сичас остаюсь, и как прежде. Так и теперь после Бога и России больше всего на свете люблю военное дело, вообще артиллерийской особенности. А ведь я не только с одним нашим князем, а с многими другими непротивленцами посильней его встречался. Господин З, ну зачем же становиться на такую личную почву? И чего вы от меня желаете? Я вам представил в пользу отсутствующего противника евангельский текст, о котором он забыл. А затем горизон ли в этом или не горизон, я за чужой не отвечаю сон дама ну теперь уж и я вступлюсь за бедного князя если бы он захотел быть умным то отвечал бы генералу так я и мои единомышленники с которыми вы встречались считаем себя истинными учениками христа только по направлению наших мыслей и поступков а не потому что мы достигли большой силы но, наверное, есть где-нибудь или скоро будут христиане более совершенные, чем мы. Они и нашу тёмную стену пробили бы, господин З. Этот ответ, конечно, был бы практически удобен, так как он апеллировал бы к неизвестной инстанции. Но это ведь несерьёзно. Они положим скажут, должны сказать, мы Ничего делать не можем не больше, чем то, что Христос сделал, не равного его делам, ни даже меньшего, но сколько-нибудь приближающегося к этим делам. Что же можно заключить из такого признания по здравой логике, генерал? Кажется, только то, что слова Христовы: "Вы будете творить то, что я творил, и больше этого", сказаны были не этим, господин. а кому-нибудь другому совсем на них не похожему, дама. Но ведь можно себе представить, что какой-нибудь человек до конца проведет заповедь Христову о любви к врагам и о прощении обид, и тогда он через того же Христа получит силу превращать своей кротостью злые души в добрые. Господин Зетт, был не так давно сделан опыт в этом роде, И не только без успеха, но он показал прямое и обратное тому, что вы предполагаете. Был человек, не знавший пределов своей кротости и не только прощавший всякую обиду, но и отвечавший на всякое новое злодеяние новыми и большими благодеяниями. И что же? Потряс ли он душу своего врага? Переродил ли его нравственно? Ха, увы, он только ожесточил сердце злодея. и жалостным образом погиб от его руки дама про что такое вы говорите какой это человек где и когда он жил господин з не так давно и в петербурге я думал что вы его знаете это коммергер де ларю дама никогда не слыхала а кажется я весь петербург по пальцам знаю политик я тоже что-то не припоминаю но в чём же история этого коммергера Господин З. Она прекрасно изложена в одном неизданном стихотворении Алексея Толстого. Дама. А, неизданном, значит, наверное, фарс. К чему же это при таких серьёзных предметах? Господин З. Уверяю вас, что хотя это фарс по форме, но с очень серьёзным и главное правдивым реальным содержанием. Во всяком случае, действительно отношение между добротою и злобою в человеческой жизни, изображено этими шуточными стихами гораздо лучше, чем я мог бы его изобразить в своей серьезную прозове. И у меня нет ни малейшего сомнения, что когда герои иных всемирно знаменитых романов, искусно и серьезно распахивающих психологический чернозем, будут только литературным воспоминанием для книжников, этот фарс в смешных и дико карикатурных чертах, затронувший в подпочвенную глубину нравственного вопроса, сохранит всю свою художественную и философскую правду. Дама. Но я вашим парадоксам не верю. Вы одержимы духом противоречия и нарочно всегда бравируете общественное мнение, господин Зетт. Я, вероятно, бравировал бы его, если бы оно существовало. Но историю о Камергере-де-Ларю Я вам все-таки сообщу, так как вы ее не знаете. А я помню ее наизусть. Вонзил кинжал убийца нечестивый в грудь, Деларю. Тот шляпу сняв, сказал ему учтиво, благодарю. Тут в левый бок ему кинжал ужасный, злодей вогнал. А Деларю сказал, что... Какой прекрасный у вас кинжал! Тогда злодей к нему, зашедший справа, Его пронзил, а Деларю с улыбкою лукавой Лишь погрозил. И стыкал тут злодеем, пронзая все телеса. А Деларю прошу на чашку чая К нам в три часа. Злодей полниц и слез проливши много, Дрожал, как лист, Отделярю: Ах, станьте, ради бога, здесь пол не чист. Но всё у ног его в сердечной муке злодей рыдал. Отделярю сказал, раставив руки: не ожидал. Возможно ль как рыдать с такой усилий по пустыкам? Я вам аренду выхлопочу билой, аренду вам Через плечо дадут вам Станислава, другим в пример. Я дать совет властям имею право, я камергер. Хотите дочь мою просватать, дуню? Я зато кредитными билетами отслюню вам тысяч сто. А вот пока вам мой портрет на память, приязни в знак. Я не успел его еще обрамить, примите так. Тут едок стал, и даже горче перца Злодея вид. Добра за зло испорченное сердце. Ах, не простит! Высокий дух, посредственность тревожит, Тем страшен свет. Портрет еще простить убийца может. Аренду ж нет. Зажглась в злодея зависть и отрава. Так горячо!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 Бежал в Тамбов, где был, как губернатор, весьма любим. Потом в Москве, как ревностный сенатор, был всеми чтим. Потом он членом сделал со совета в короткий срок. Какой пример для нас является это? Какой урок? Ха-ха-ха, дама. «Ах, как мило! Я и не ожидала!» «Политик, в самом деле превосходно! Кредитными билетами отцлюню! Чудесно! Аренду ж нет! И бежал в Тамбов! Это достойно мастера!» «Господин Зетт, но правдивость-то какая! Вы заметьте!» Деларю не та очищенная добродетель, который в природе не встречается. Он живой человек со всеми человеческими слабостями и тщеславием. Я камергер! Истяжательностью припасены сто тысяч, а его фантастическая непроницаемость для злодейского кинжала есть лишь очевидный символ его беспредельного добродушия, недолимого и даже нечувствительного для всяких обид. Что все-таки бывает? хотя и очень редко